США, 1936 год Плотина Гувера Во время таяния снегов в скалистых горах река Колорадо протяженностью 2300 километров нередко выходила из берегов и затопляла многие фермерские хозяйства штатов Колорадо, юты. Идея обуздать нрав реки, создать искусственный водоем для орошения засушливого штата Калифорния и вырабатывать электроэнергию заразилась в США в начале 20-х годов 20 -го века. Для ее реализации требовалось построить в горных условиях необычно мощную плотину. Президент Соединенных Штатов Герберт Гувер проявил живейший интерес к проекту создания плотины. Еще бы! Такого уникального гидротехнического сооружения не было ни у кого в мире. Америка привыкла удивлять всех своими гигантскими проектами. Конгресс США выделил специальные средства на строительство плотины. Самое подходящее узкое место для ее возведения нашли в Черном каньоне, на границе штатов Аризона и Невада, в 48 километрах к юго-востоку от Лас-Вегаса. Тут же стали высказываться опасения, будут ли справедливо распределены водные ресурсы, не отхватит ли штат Калифорнии себе большую часть водосброса. Все эти вопросы урегулировала специальная комиссия Гувера. Работы начались в 1931 году. Желающих принять участие в строительстве было более чем достаточно. Америка только что пережила экономический кризис и не успела оправиться от массовой безработицы. Однако бытовые условия на стройке оказались очень тяжелыми. Еще более тяжелыми были условия труда. Отставание с возведением нормального жилья, опасная работы на головокружительной высоте. Некоторые рабочие срывались в пропасть. Всего погибло 96 человек. Привели к забастовке в августе того же года. Бунтовщиков разогнали с помощью оружия и дубинок. К весне 1932 года рабочих переселили в постоянные жилища, и строительство продолжилось в ускоренном темпе. В первую очередь создали 4 тоннеля для отвода воды. Их общая длина составила около 5 километров. В них рабочие больше всего страдали от избытка угарного газа. Многие становились инвалидами. Стены каньона очищали от нагромождений камней. Выступы скал подрывали динамитом и камни сбрасывали вниз. В общей сложности удалили 8 миллионов тонн камней. Первый бетон в основании плотины был залит 6 июня 1933 года. И тут же инженеры столкнулись с проблемой его охлаждения. Чтобы плотину сделать монолитной, нужно заливать бетон равномерно, но тогда выделяемое тепло привело бы к трещинам и разрывам. Поэтому решили плотину строить по сегментам, а к формам для заливки бетона подвели трубы, по которым для ускорения выхода тепла направили холодную речную воду. Плотина, получившая название Гувердам, плотина Говера, постепенно росла и вскоре достигла проектного уровня – 221 метр. У ее основания была построена гидроэлектростанция. Все отделочные и монтажные работы завершили в рекордно короткие сроки – к 1936 году. Стоимость работ оценивалась в 49 миллионов долларов. 26 октября того же года 17 пущенных генераторов дали первый ток. Общая мощность вырабатываемой электроэнергии составила 2074 мегаватт. Сооруженная плотина в целом выполнила все поставленные перед ней задачи, обуздала реки, обеспечила водой засушливые штаты и обеспечила выработку необходимой электроэнергии. Но это не все. По плотине проходит шоссе, которое связывает между собой Аризону и другие штаты с канадской границей. Но это не все. По плотине проходит, грани... проходит шоссе, которое связывает между собой Аризону и другие штаты с канадской границей. По плотине проходит шоссе, которое связывает между собой Аризону и другие штаты с канадской границей. По плотине проходит шоссе, которое связывает между собой Аризону и другие штаты с канадской границей. К северу от плотины образовалось искусственное озеро, названное Мид. Его длина 185 километров. Оно стало излюбленным местом отдыха и проведения спортивных состязаний яхтсменов и других любителей водного спорта.